В полдень, пополнив запасы продовольствия, двинулись в путь. К вечеру покинули Даларию и остановились на ночевку в лесу. Рыжий с двумя сопровождающими, еще среди деревьев, вернулся спустя почти час с подстреленным оленем. «Будет королевский ужин», — весело заявил Динар. «Да висим сам», — сурово ответила я. Правитель Даларии бросил оленей, угрожающей двинулся ко мне. Хантер начал доставать оружие, но тут же вернул меч в ножны. Не понравилось, видимо, лежать связано — Кат, — Динар остановился, фактически нависая надо мной, — давай просто поговорим. — На Долорийском? — нехидно осведомилась я. — Стоит, едва не скрипит зубами и явно с трудом сдерживается. — Хорошо, Кат, я был неправ, ты довольна? Мои стражники сделали вид, что их тут вообще нет. Долорийцы, услышав фразу повелителя, недовольно подцокали и принялись, кто собирать дрова для костра, кто свежевать дичь. — Нет, Динар. Я поднялась. Я недовольна. А ты доволен? В таком случае забирай свое рыжее воинство и встретимся в Айтлоне на вашей слорой помолвке. Динар хмуро выруглся. Тут же выругался повторно, не смущаясь присутствием леди. С другой стороны, какая из меня леди? Кат. Он присел передо мной на корточки Все, что я сделал, я сделал ради нас. Кого это нас, Динар? Грустно спросила я.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 «Ты же можешь сделать выводы», — настаивал Динар. «И понимаешь, что обладание силой может дать тебе многое». «Так... Давай разберемся. Что мне может дать магия?» Я села удобнее. И начну я с имеющегося в отношении магии опыта. Итак, история первая. Бабушка моя Валерея крайне негативно относилась к матушке. В результате перед смертью приложила усилий к уничтожению королевского венца. Не могу сказать, что в данном деле она достигла большого успеха, корона оказалась овеяна охранным заклинанием. Вот видишь, — ставил Динар, — не мешай рассказывать. Итак, охранное заклинание было, но это не помешало венцу лишиться алмаза Энао, являющегося центральной ювелирной композицией. Камень отвалился. До коронации моей матушки оставалось три дня. Почему коронация была так поздно? Место королева занимала бабушка Велерея. Мама получала трон только после ее смерти. Особенности поспешного брака, заключенного на невыгодных для рода уйтрема на условиях. Не перебивай. Итак, проблема с династической реликвией необходимо было решать. Я, зная о магической защите на венце, обратилась к магам. И что ты думаешь? Двое суток они созывали совет, осматривали корону и пытались снять защитные заклинания. И все это для того, чтобы на утро третьего дня прислать мне витиеватый опус,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 на которую часто жаловалась бабушка, припаяна так, что от нее и следа не осталось. И как же простой ювелир обошел великое и непобедимое заклинание защиты? А никак. Он просто нарастил металл, оплавил там, где требовалось, и вставил камень. Голова гильдии магов после этой истории месяц мне на глаза не показывался. Ювелир, к слову, тоже, так как счет за его услуги был выставлен такой, что превышал все разумные пределы. Динар рассмеялся и спросил.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 Зато присутствующие после дегустации высказались об изобретении крайне положительно. Скажу откровенно, мы не сошлись в цене. Я посчитал ее излишне завышенной, а маг не пожелал посчитать ее даром королевскому дому, и в результате каждый остался при своем. И что же? Спустя лишь несколько недель, проводя инспекцию владения торговой гильдии, я посетила центральный рынок. Каково было мое удивление, когда среди покупателей встретился мне тот самый маг Ренеи, Весьма довольны покупкой, кстати. И что же было приобретено магом? Парное молочко. Ренеи, в отличие от меня, был его любителем и ценителем. И как же я позволил себя осведомиться? Где же ваша волшебная чаша, уважаемый маг? На что ответом не было смущение, смятение и откровенная бледность присутствующего индивида. Выяснилось, что молоко в волшебной чаше берется не из воздуха, а у окружающих. Как это?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 и привредным характером, но это был подарок, о Наеве заботились я лично кормила его три раза в сутки мясом, приказ кесаря. На второй год своей жизни, превратившись в огромную зверюгу, которая признавала лишь меня, остальных держала на расстоянии, нави заболел, съел что-то или кого-то, но пес начал сдыхать Признаюсь, я не питала добрых чувств чудовищу и все же его было жаль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 И это не сделает мою жизнь легче или проще. Скорее, добавит трудности Вот тут ты права. К сожалению, Динар, я права в большинстве случаев. Иногда это пугает. Я встала. Идем. Аромат жареного мяса уже не дает думать ни о чем, кроме ужина. Каат. Рыжий тоже поднялся. Ты сильно злишься на меня? Скорее на себя. Откуда-то подул холодный ветер, и я обняла плечи руками. Каат.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 Магия жизни или земли, она есть. Я знала об этом лет с пяти, спокойно ответил я. Ничего нового-то для меня не открыл, кроме своего истинного лица. Каат, я голодна, возвращаемся к костру. Он стоял и продолжал меня удерживать. силы была на стороне правителя Даларии. Мне же было нечего им противопоставить. Хотя пара вопросов имелась. Динар, скажи, ты орк?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 когда оленя уже доедали, молчаливый, мрачный и недовольный. А позже, засыпая между Хантром и витаром я еще не знала, что последующий день изменит все мое представление и о магии, и о рыжем, и даже о себе самой.